Олесь Бузина. Революция на болоте. Визит в вытрезвитель. В воскресенье я вернулся из Праги, где имел счастье наблюдать медленно нарастающий экономический кризис и слушать тамошних златоустов о будущем европейской цивилизации и ее отношениях с ближайшими окрестностями. Прага – прелестный город. Нигде в Европе не осталось столько готики и барокко на квадратный сантиметр площади, как здесь. Пиво вкуснее немецкого. Кухня, с моей скромной точки зрения, лучшая в славянских странах, как входящих, так и не входящих в ЕС. Но пятизвездочная гостиница, Коринтия Towers, где мы жили, была заполнена постояльцами, в лучшем случае, на треть. Кстати, большую часть из этой трети составляли китайцы, За утренним завтраком они с удовольствием, без всяких палочек и прочих китайских примочек, уплетали чешские сосисочки. Местные туроператоры честно признаются, из-за финансового бардака за океаном иссяк поток американских туристов. Правда, остается надежда, что любители пражских красот из России и Украины будут по-прежнему приезжать сюда. И недалеко, и чешское консульство без лишних проблем выдают визы. Но тот, кто, наслушавшись оранжевых, верит в скорую отмену виз в Евросоюз, пусть снимет, наконец, майданную лапшу с евроушей. Европейцы умеют считать деньги. Виза стоит 35 евро. Если турист едет с девушкой, умножаем эту цифру вдвое. Зачем на голом месте отказываться от поступлений в чешский бюджет, если на днях приходилось останавливать конвейер «Шкоды», А отстроенные недавно модерные стеклянные офисы под сдачу пустуют. Офисный планктон в Праге так и не успел расплодиться до американских и московских пределов. Чехия, как и раньше, остается прежде всего гигантским автомобильно-стекольным заводом, болезненно реагирующим на падение продаж и тщательно сводящим дебет с кредитом. Возникает вопрос. Так с кем, исходя из описанной ситуации, будет дружить Европа? С тем, у кого самые близкие и дешевые энергоресурсы, то есть с Россией. Первый зампредседателя комиссии Европарламента по энергетике, промышленности и инновациям Милослав Ранздальф, с которым я общался в Праге, заметил. «Две трети газа, одну треть нефти и одну треть ядерных концентратов страны Евросоюза получают из России». Конечно, у нас есть некоторые депутаты-русофобы, в основном из стран Балтии и Польши. Один эстонский депутат недавно требовал, чтобы Евросоюз построил газопровод в Эстонию из Финляндии, чтобы, как он говорил, обеспечить энергетическую безопасность своей страны. Но мы спросили его, а откуда газ возьмет Финляндия? Эстонский балбес очень напомнил мне тех оптимистов четырехлетней давности еще в первом Юлином Кабмине, которые обещали наполнить украинские нефтехранилища какой угодно, только не русской нефтью. Хотя самые умные из них уже тогда посмеивались в узком кругу, сдерживая иронию по отношению к газовой принцессе. Они понимали, все это только пиар и пар, даже не газ. Не нужно думать, что мировая депрессия минует Россию. Там тоже останавливают сталеплавильные печи, а офисные шлюшки и педики, размножившиеся в тепличных условиях экономического роста, теперь нервно ерзают трудовыми задочками по стульям. Чего удивляться, хреново даже Абрамовичу. Летом этот Еврачукча наметил праздновать свою свадьбу в Черногории. Подготовили целый остров. Помпы было, крика, Абрамович хочет скупить всю Черногорию, Местные горцы, славящиеся своей ленью на весь мир, даже стали просыпаться от курортной спячки, чтобы посмотреть на известного русского олигарха, собравшегося соединить себя законными узами с Машенькой Жуковой. Но гулянка не состоялась. Как передал мне вернувшийся из тех мест приятель, островок пустует. Сам же жених по этому поводу заметил. Нет настроения отмечать. Еще бы! Ведь его состояние, в значительной мере переведенное в ценные бумаги, уменьшилось одним махом на 75%. Лучше бы в Чукотку инвестировал, а не в Челси и нашего Шевченко, которым тем не менее можно гордиться. Неграмотный хохол, умеющий писать только ногами по газону, развел самого Абрамовича, непревзойденного лондонского Абрашку. Продался ему, когда уже разучился играть. Действительно, на всякого мудреца, даже Сионского, довольно простоты. Тем не менее, у России, кроме глупых олигархов, есть нефть и два стрельца-молодца – Путин с Медведевым. Или Медведев с Путиным. Ибо сложно сказать, кто при ком. Один бердышом машет, другой испищали по грузинам полит. Правят энергетической сверхдержавой на пару, как римские консулы, и в разные стороны пока не тянут. По крайней мере, явно. Зато в Украине басня Крылова «Лебедь, рак и щука» в переводе местных баснописцев с Майдана. Лебедь – Ющенко, рак – Янукович, и щука – Тимошенко, так сказать, скалопендрариум. В природе не бывает, но в Украине, возможна и такая емкость для хищных стерв. В эти дни Украина наконец-то добралась до конечной точки своего послереволюционного пути, до вытрезвителя. Он, кстати, в старые времена неподалеку от Майдана Незалежности помещался, того самого, где праздник демократии происходил. Еще перегарная, еще плохо соображающая после алкогольного восторга обкуренная и обколотая страна начинает потихоньку въезжать в тему. Становится ясно, что выдавать кредиты на покупку мобильных телефонов с точки зрения экономической мудрости несколько неразумно. Понятное дело, если потребитель автомобиль не может купить иначе, как в кредит. Но если мобилку или утюг, что же это за солидный клиент такой? Последние 3-4 года не только наши патриции, но и самые жирные из плебеев гульнули явно не по средствам, не догадываясь, что клюнули на банковское сало в мышеловке. Дешевые потребительские кредиты разогрели аппетит всех тех громадян, чего образования хватало, дабы поставить за корючку в соответствующем договоре. Теперь не нужно скулить, читая, что пессимисты уже предсказывают курс 10 гривен за доллар. А что вы хотели? Задуманная далеко-далеко за океаном экономическая афера подходит к закономерному финалу. Украина влезла в долги и теперь должна расплатиться за это частью реальной экономики. Кое-кому из наших олигархов через полгода придется продавать свои заводы, а вопрос о приватизации Земли снова станет самой жаркой темой дебатов в парламенте после досрочных, хоть и отложенных пока выборов. Нам нужно было дружить с Россией, выторговывая дешевые энергоресурсы за геополитическую лояльность и поднимать собственное производство в высокотехнологичных сферах, а не ломиться в запертую дверь ЕС, уговаривая самих себя, что мы и европейцы, каких свет не видывал. Теперь придется ехать в Азию на поклон. 20 ноября 2008 года.